и Капрал встали в шагах в десяти. Прочие зрители боязливо жались на отдалении. Более всего Мите хотелось зажмуриться или вовсе убежать, чтобы не видеть, как Пикин зарежет Данилу. Но он заставил себя выйти вперед и смотреть. От подлого гвардейца можно было ждать любой каверзы. На щепетильность секундантов тоже рассчитывать не, не приходилось, но ведь он, Митридат, не зря обучался фехтованию. Заметит он Пикина какую-нибудь пакость, не спустит, закричит. Взглянув на небрежно помахивающего оружием капитан Поручиков, Фандорин спросил, я вижу, вы отдаете предпочтение Женевской позитуре, а я придерживаюсь Монтованской школы. Она из всех мне известных наилучшая. И принял позу неописуемого изящества. Одна нога согнута в колене и выставлена вперед, другая вывернута носком в сторону, левая рука. Уперто в бедро, правая воздела шпагу диагонально вверх. Ого, хохотнул Пикин, бойкий старичок, подагра не скрючит. Подагра происходит от неумеренности в потреблении вина и жирной пищи. Данила быстро переступил вперед-назад, Пробую достаточно ли утоптан снег. Я же сторонник умеренности, и прошу вас, перестаньте называть меня стариком. Мне шестой десяток, а эти лета мудрецы древности почитали возрастом мужской зрело... Фраза осталась незаконченной, потому что Пикин, друг, сделал выпад. Это было не вполне правильно, но поскольку секундант еще не выкрикнул «Он, On но в то же время не могло почитаться и явным нарушением артикула, ведь оба противника уже стояли друг другу лицом и с обнаженным оружием. Тяжелый клинок ударился о неубедительную шпажонку Данила и со звоном отскочил, а Пикину пришлось отпрыгнуть, чтобы не получить удара в грудь. Развивая успех, Фандорин мелко засеменил вперед. Его выставленная рука шевелила одной только кистью, однако шпага перемещалась так стремительно, что казалась подобием серебристого конуса — шишки еловые. Капитан-поручик отбежал назад, стал снимать кафтан. «Кажется, будет интересно. Я вам говорю, фехтовальные науки итальянцы продвинулись значительно далее швейцарцев», — уверил Данила противника, дожидаясь, пока тот выдернет руку из рукава. Митя вас прял духом. Если лекарь изучал науку фехтования столь же усердно, как премудрость дубинного и кулачного боя, то берегись Пикин. Снова сшиблись. Только теперь преображенец был осторожней, нароженный лес пытался достать врага издали, пользуясь преимуществом в длине клинка. И все же медленно, шаг за шагом отступал. Через минуту другую он уперся спиной в телегу, и Фандорин тут же отошел жестом приглашая гвардейца вернуться на середину. Пикин снял и камзол, швырнул на солому. Схватились в третий раз. Данила качнулся бок, пропуская выпад капитана поручика а сам перегнулся вперед и достал острием ключицу противника. Если б его клинок был на вершок подлинней, тут бы поединку и конец. А так Пикин только шарахнулся назад. Сорвал жилет. На белой рубашке расплывалось красное пятно. Что, выкусил? Это тебе наука, а не душегубство. Куда, оголец? Ухватил Митю за кушак гадчинец, Затопчут. Оттащил от дуэлянтов подальше. Давай, Данила, круши его, закричал Митя, начисто позабыв об артикуле. Фондорин, видно, и сам решил, что хватит. Поднял кисть до уровня глаз, а шпагу, наоборот, направил сверху вниз. Выписывая в воздухе свистящие круги, стал опрошировать Преображенцу. Переступай все быстрее и быстрее. Вдруг при очередном скрещении клинков раздался пронзительный звук, словно лопнула струна. Проклятая гачинская спица переломилась. Поручик жалобно охнул. «Пятьдесят рублей!» Пикин немедленно перешел от обороны к наступлению. Теперь Данила едва успевал отбивать своим обломком мощные удары сверху. «Остановить схватку!» — загласил Митя. «Не по правилам!» И партионный начальник тоже вступился. Господин гвардии капитан-поручик, остановитесь, вы его убьете, а кто за шпагу заплатит, прочь, взревел преображенец. Уговорено на смерть, значит на смерть. Как ужасно все переменилось. Фандорин был обречен. В этом не оставалось ни малейшего сомнения. Пикин сменил тактику. Убедившись, что Эфеса и Десятивершкового куска стали противнику довольны, чтобы парировать рубящие удары. Он перешел к беспроигрышной атаке посредством быстрых коротких выпадов, против которых у Данилы защиты не было. Некоторое время тот пятился, уворачиваясь от уколов.